Глава 30. Что делать в последние моменты жизни? В отличие от большинства из шести миллиардов человеческих существ, только что получивших смертный приговор, я к смерти готовился. Но я ожидал, что она подойдет к концу более размеренно и неторопливо. Я буду лежать в больничной палате. Рядом со мной будут Сьюзан, может быть, мой братец Билл, Некоторые из друзей даже, быть может, храбрый малыш Рики. Но взрыв Беттельдейза оказался совершенно неожиданным. Мы понятия не имели, что он произойдет. О да, как Холос уже говорила, мы знали. В конце концов, Беттельдейза предстояло вспыхнуть сверхновой. Но не было никаких причин ожидать, что это случится прямо сейчас. Как сказали по радио, подземка Торонто уже была забита битком люди спускались на станции, забивались в вагоны, надеясь, что слой грунта их защитит. Они отказывались выходить из вагонов даже на конечных станциях, и дороги в окрестностях КМО уже превратились в парковки, в абсолютно недвижимую мертвую пробку. Сейчас я хотел оказаться семьей не меньше всех остальных. Но не видел для этого никакой возможности. Я раз за разом набирал рабочий номер Сьюзан, но ответом были короткие гудки. Разумеется, смерть придет не сразу. Пройдут недели, а может и месяцы, прежде чем наступит крах экосистемы. Сейчас озоновый слой планеты по-прежнему защищал нас от фотонов высоких энергий а мешанина из неповоротливых заряженных частиц, летящих медленнее скорости света, до нас еще не добралась. Но уже совсем скоро удары Беттельгейзе покончат с слоем, после чего жесткая радиация и от взрывающейся звезды и от нашего же Солнца достигнет поверхности и примется разрушать живые ткани. Без сомнения, мы с семьей еще встретимся до того, как настанет конец. Но, похоже, проекции инопланетянки на какое-то время предстояло оставаться моей единственной компанией. первой стадии взрыва Бетальдейза уже нарушили спутниковые системы дальней телефонной связи. Так что мне вряд ли следовало удивляться, что Аватар периодически появлялся и исчезал. Электромагнитная какофония и созвездие Ориона нарушала связь между реальной на орбите над Эквадором и ее голографической проекцией здесь, в Торонто. «Мне бы хотелось быть Сьюзен, сказал я, глядя на инопланетянку по другую сторону стола, заваленного незаконченными делами. К моему изумлению, холос повысила голос. До сих пор мне этого слышать не доводилось. «Ты, по крайней мере, еще повидаешься с семьей. Ты думаешь, ты вдали от дома?» Я даже не могу связаться с детьми, раз Бетальдейза так мощно ударила по земле, она ударит и по третьей планете Беты-Гидры. Я даже не могу попрощаться с Кассольдом и Пильдон по радио. Мало того, что слишком много помех, так Сигналу еще идти до них 24 года. — Прости, — вымолвил я, — я ляпнул, не подумав. — Да уж, это точно. Огрызнулась она так, что голографическая капелька слюны вылетела из левой речевой щели. Но уже через мгновение Холлус, казалось, немного успокоилась. «Прошу прощения, просто я так люблю своих детей, знать, что они, что весь мой народ, умирают». Я посмотрел на своего друга. Она находилась в отрыве от дома уже так давно. На долгие годы она выпала отстала от происходящего на родной планете. Ее сын и дочь были взрослыми, когда Холлус отправилась в Великий Вояж по восьми звездным системам. Но сейчас, сейчас они скорее всего были уже в возрасте. Быть может биологически даже старше самой Холлус. Ведь большую часть пути та проделала на релятивистских скоростях. Но если подумать, даже это еще не самое худшее. за звезда Северного Неба. А Бета-Гидры светит в небе южного полушария. Это значит, что Земля расположена между этими звездами. Пройдут годы, прежде чем вспышку Бетельдейзе заметят на третьей планете Бета-Гидры, но нет никакой возможности выслать им предупреждение. Ничто не могло достичь планеты фархельнорцев быстрее, чем сердитые фотоны Бетельдейзе, уже вылетевшие в ту сторону. Холус явно прилагала усилия, чтобы вернуть себе выдержку. — Пойдем, — сказала она наконец, качнув туловище медленно, сознательно. — Почему бы не выйти на улицу и не полюбоваться зрелищем? И мы пошли. Проехали на лифте до цокольного этажа и вышли через служебный вход, очутившись на том же бетонном пяточке, где челнок Холус приземлился в первый раз. Насколько я понял, Фархельнорка и её коллеги сейчас действительно переводили корабль в максимально безопасное положение. Но её проекция стояла рядом со мной перед зданием музея – тени купола покинутого планетария – и смотрела в небо. Даже большинство прохожих сейчас смотрели больше на голубой небосвод, чем на странного паукообразного пришельца. Бетельгейза была отчетливо видно по ту сторону улицы в направлении Квинс Парка. Она висела в градусах 30 над горизонтом, если смотреть на юго-восток. Было не по себе видеть звезду, ярко горящую при свете дня. Я попытался представить, как должно выглядеть созвездие Орион на голубом небе, но понятия не имел, как оно сориентировано в течение дня. Из музея нескончаемым потоком выходили прочие сотрудники и посетители. Они присоединялись к толпе, сгрудившейся по эту сторону дороги. И несколько минут спустя из служебного выхода появился астроном Дональд Чен, живой мертвец, который направился к нам, живым мертвецам не хуже него. Разумеется, орбитальный телескоп Хаббл тут же нацелили на Бетельгейзе. Еще лучшие кадры были получены космическим кораблем «Холос» Мерилкасом. Их передали на Землю, чтобы все желающие могли их увидеть. Даже до того, как звезда начала увеличиваться в размерах, телескопы корабля матки разрешали Бетельдейзе, как красный диск с рябью холодных пятен и крапинками горячих конвективных зон. И все это было погружено во впечатляющую красную корону. Но сейчас эту призрачную внешнюю атмосферу сдуло феноменальным взрывом, а сама звезда стремительно расширялась, многократно превысив свой обычный диаметр. Впрочем, поскольку Бетельдейзе до последнего времени была переменной звездой, сложно сказать наверняка, каков для нее нормальный диаметр. Неважно, никогда раньше она не достигала таких пропорций. Желто-белый шар перегретого газа, смертоносной плазмой, разлетался от диска, распространяясь во все стороны разум. При свете дня с поверхности планеты все, что мы видели – яркую точку света, сверкающую и мерцающую. Но телескопы космического корабля показали больше, гораздо, гораздо больше. Они показали, как звезду сотряс еще один мощный взрыв. На самом деле от него она даже слегка сдвинулась в поле зрения телескопа, который вышвырнул в пространство еще больше пластмур, а затем на небольшом расстоянии от правого края звезды появилось нечто вроде вертикального разрыва с равными краями, обрамленными с обеих сторон пронизывающим бело синим заревом. Разрыв расширялся, края его становились все более неровными и тут... И тут нечто более темное, чем сам космос, начало течь из этого разрыва, изливаясь в пространство. Это нечто было вязким, словно смола, медленно натекающая извне, с обратной стороны, но… но, разумеется, здесь и не пахло обратной стороной. Кани Вселенной не было и не могло быть дыр. Нельзя схватить пространство и содрать с него кожуру. Вселенная по определению включает саму себя, и если источник черноты находился внутри Вселенной, значит этот разрыв должен был быть туннелем, кротовой норой, изгибом пространства, звездными вратами, порталом, в общем, чем-то таким, что напрямую соединяет две точки космоса. Черная масса продолжала изливаться в пространство, У нее были четко очерченные края, когда ее периметр закрывал звезды, те гасли, становясь невидимыми. Если предположить, что источник черноты располагался вблизи Бетельгейзе, он должен был быть громадным. Должно быть, разрыв был больше сотни миллионов километров в длину, а вытекающий из него объект еще в несколько раз больше. Конечно, в силу того, что это нечто было абсолютно Совершенно черным, не излучающим и не отражающим никакого света, у него не было спектра, который можно было бы проанализировать на эффект Доплера. Кроме того, не было простого способа произвести измерение параллакса, чтобы точно определить расстояние до этого объекта. Довольно скоро из разрыва вытекла вся масса. По строению она напоминала лапу. Центральная капля с шестью явными отростками. Как только процесс завершился, разрыв в пространстве закрылся и исчез. Сейчас умирающая Бетельгейзе сжималась еще раз, схлопываясь вовнутрь. «То, что происходило до сих пор, было лишь прелюдией», пояснил Дональд Чен. «Когда падающий газ повторно обрушится на железное ядро, звезда рванет по-настоящему» вспыхнув настолько ярко, что даже нам на расстоянии 400 световых лет не стоит смотреть на вспышку невооруженным глазом. Сейчас черный объект двигался по небосводу, перекатываясь наподобие колеса со спицами, словно... да нет, не может быть, словно отталкиваясь от самой ткани пространства шестью отростками. Объект двигался в направлении съеживающегося диска Бетельгейзе, Общий вид было непросто получить. Лишь после того, как один из черных отростков коснулся, а затем закрыл собой край сверхновой, стало ясно, что расстояние от Земли до Черного нечто меньше, чем до Бетельгейзе. По мере того, как на заднем плане сверхновая съеживалась, чернота продолжала заполнять промежуток между здесь и там, в скором времени полностью заслонив собой Бетельгейзе. земле это выглядело так, Словно невыносимо яркая звезда просто исчезла. У Солнца на дневном небе больше не было соперников. Однако в телескопы Мерилкаса черная масса оставалась четко различимой. Многорукая капля на фоне звездных россыпей. А затем? А затем Бетельгейзе должно быть сделала то, что предсказал Чен. Она рванула за черной стеной, выделяя энергии больше, чем сотни миллиардов солнц. Для планет по ту сторону, громадная звезда должна была ослепительно вспыхнуть во всей безумной ярости, обжигая тепло, взрывая эфир взвизгами радиоволн. Ну а с точки зрения Земли… С точки зрения Земли всё было совершенно незаметно. Тем не менее, чёрная капля, казалось, качнулась в нашу сторону, словно её толкнула с той стороны. При этом центральное пятно расширилось, заполняя поле зрения телескопов. Между тем шесть отростков качнулись в обратную сторону, словно щупальца кальмара, плывущего головой вперед. Что бы этот объект собой не представлял, он принял всю мощь взрыва на себя, прикрыв Землю. И скорее всего заодно планеты фархельнорцев-эвридов. От вспышки излучения, которая грозила уничтожить озоновый слой на каждой из наших планет. Стоя на площадке перед КМО, мы не знали, что происходит. Пока еще не знали, но мало-помалу забрежило понимание, в отличие от сверхновой, которая была не видна. Три наши планеты каким-то чудом были спасены. Жизнь пойдет дальше. Невероятно. Просто непостижимо. Но жизнь пойдет дальше. По крайней мере для некоторых.